Малыш осёкся на полуслове и схватился за меч. — Кто это Торин? — шепнул он. — Не знаю. — Может, роханцы, но кто их знает? Лучше переждём и посмотрим. — Вы смотрите, а я к пони, голову им завяжу, — бросил на ходу малыш и исчез в молочным мгле за дверями. Фолку и Торин последовали за ним. Дождавшись друга, они втроем поползли вперед, к самому краю мелкалиси Где-то совсем рядом, в затканном туманом лесу, затаился отряд неизвестных конников. «А в деревне...» — повернулся к хоббиту Торин. «В деревне что?» — «Не видел», — ответил Фолко. «Я их заметил, когда они уже от нее отъехали. Может, уже проехали?» — со слабой надеждой проронил малыш. «А если нет...» Отрезал Торин, не отрывая взгляда от сырой дымки перед ними. Будем ждать. И они стали ждать. Постепенно над краем дальнего леса, на востоке, над гребнем еще более далеких туманных гор, поднялся диск дневного светила. Туман рассеивался. Взглядом открылась поблескивающая предутренней росой луговина. Как на ладони стала видна деревня. Отсюда она казалась вымершей. Торин взглянул на спутников. «Будем ждать до полудня». Тихо сказал он. «По крайней мере, пока не высохнет роса. Надо посмотреть, что творится справа и слева от нас, и нельзя ли убраться отсюда по-тихому». Внезапно до их слуха донесся пригушенный всхрап лошади, где-то по левую руку от них, и Торин жестко усмехнулся. «Ну вот и нашлись. Лежим тихо» с время. Над полем сгустились легкие облачка, поднимающиеся вверх дымки от высушенной солнцем росы. Задул легкий южный ветер. Все громче стали разоваться голоса дневных птах. Из листвы почти над самой головой запела Иволга. Следующий порыв ветра вновь донес до них конское ржание, а оно раздалось где-то далеко за деревней на невидимые отсюда дороги между последними домами и лесом еще конные выдохнул он не поднимаясь попались мы не иначе как сбор тут то этих и тут тишина неожиданно рухнула Разорванные свистом десятков стрел, спустя мгновение раздались нистовые крики, смешавшиеся с бешеным конским ржанием, донеслись и удары стали о сталь. «Бой!» — прошептал малыш и птащил меч из ножа. Из окраинных домов внезапно вынырнули десяток или полтора всадников на высоких прекрасных каурах конях с зелеными щитами и зелеными флажками на копьях. Они летели, не разбирая дороги, прямо через поле к лесу, один за другим, забрасывая за спину свои зеленые с белым крестом щиты. Вслед им из-за плетней вынанули пешие с луками и арбалетами, мелькнули черные стрелы. Один из коней вздыбился и рухнул. Его наездник успел ловко спрыгнуть, но тотчас упал и сам, схвативший запробившую его насквозь стрелу. Остальные мчались дальше, расстояние быстро увеличивалось казалось, ему удастся уйти, Однако в лесу взревел низкий рог, и навстречу им полилась укрывавшаяся там до времени конница, Велись зелено-черные плащи, наставлены были копья и метко били с ходу многочисленные арбалетчики. Несколько людей и коней, спасавшегося бегством отряда, упали, однако уцелевшие сомкнулись с удивительной быстротой. Колено к колену, голова к голове, они плотным кулаком ударили в не успевшие сбиться вместе ряды своих противников. Хряск, ляск и единый, словно вырвавшийся из одной груди вопль, и семеро прорвавшихся, оставив копья в телах корчащихся на траве врагов, скакали дальше, к лесу, разметав, пытавшихся противостоять. Однако арбалетчики не дремали. Уходившие всадники оказались в подвижной, сотканной из коротких черных рощерков сети. Падали кони. Бессильно опускались на землю, их пытавшиеся подняться седоки, последний из уходивших упал на самом краю спасительных зарослей.